Взял внимание, что грудь выглядит дряблой, а щеки запавшими серыми. И, спереди открытая рта вырывалось тяжелое дыхание. Я с трудом узнавал это лицо. Не такое лицо было у желтоволосой девушки в салатном платье, которая сорок лет назад стояла рядом с плотным мужчиной в темном костюме на крыльце конторы в лесном городке Арканзаса, где виск. Пил отдавался в мозгу, как потревоженный нерв, и красная земля вырубок, поросшая бледной зеленью, дымилась под весенним солнцем. Не такое лицо в жадном отчаянии смотрело на человека с ястребиной головой и горячими глазами на дорожке под миртами, в укромной сосновой рощице или в комнате с запертыми ставнями. Нет, теперь это было невероятно. Старое лицо. Для меня стало его очень жалко. Я взял руку безжизненно лежавшую на простенке. Я держал руку и пытался представить себе, что было бы, если бы в маленький арканзасский городок поехал не ученый прокурор, а его друг. Нет, едва ли что-нибудь изменилось бы. Я вспомнил, что в то время. Монти Ирвин был женат на калеке, на первой жене, которая упала с лошади и несколько лет проезжала в кровати, а потом тихо умерла, скрыла с глаз и ушла из памяти Лендинга. Несомненно, Монти Ирвина удержала бы чувство долга, он не мог бросить в вечную жену и взять другую, поэтому и не женился он на девушке, с впалыми щеками, поэтому не пошел к своему другу и не объявил ему «Я люблю твою жену». Поэтому после того, как муж все узнал, а он, наверное, узнал, иначе что же заставило его уйти из дому и доживать свой век на чердаках в трущобах, судья не женился на ней. У него все еще была жена, к которой из-за ее увечья он был привязан болезненным чувством чести, Потом моя мать снова вышла замуж. В отношениях должно быть появилась горечь. И тайно утеки перемежались с жестокими ссорами. Потом коллега умерла. Почему они тогда не поженились? Может быть, мать желала наказать его за прошлые упрямства? Или их жизнь вошла в колею, из которой они не могли выбраться? Как бы там ни было, он взял женщину из саванны. которая не принесла ему ничего, ни денег, ни счастья, но через некоторое время тоже умерла. Почему они тогда не поженились? В конце концов я отверг этот вопрос. Только один ответ приходил мне в голову: к тому времени, когда мы поймем, каково наше место в жизни. И какое определение мы дали себе уже поздно выбираться из привычной карьеры? Мы можем только жить в рамках самопредления, как преступник в клетке, где он не может ни лечь, ни сесть, ни встать, а подвешен именем закона на обозрение толпе. Однако определение, которое мы себе даем, это мы. Чтобы вырваться из него, мы должны претвориться в новую личность. Но как можно сотворить из самого себя нового себя, если самость единственный материал, которым мы располагаем? Как я рассуждал тогда об истории их жизни. Как я уже сказал, я отверг вопрос, а отверг отверг, оказавшийся мне правдоподобным. И просто держал в ладонях ее безжизненную руку, слушал тяжелое дыхание, смотрел на заострившееся лицо и думал о том, что в крики, который вырвал меня сегодня из сна, была серебряная чистота чувствуемой. То был, думалось мне, истинный крик похороненной души, который удалось впервые за много лет о себе напомнить». Да, наверное, она любила Монтирвина. Раньше я думал, что она никогда никого не любила, и теперь, держа ее руку, я испытывал не только жалость к ней, но и чувство, похожее на любовь, за то, что она кого-то любила. Вскоре пришлось.